Глава пятая. Руон оказался в порядке. Нашел я его практически сразу, да еще и ни одного. Каким-то удивительным образом паренек смог перетянуть на свою сторону, часть бойцов секты не убивая. Всего их было около двадцати, и, по словам паренька, еще около сорока были мертвы и помещены в пространственный карман. Как так получилось, что двадцать воинов, несмотря на личинки, так легко перешли на нашу сторону, и сама личинка не посчитала это предательством. На самом деле все очень легко. Эти воины не слышали личный приказ главы этого отделения. Они были внизу, в каких-то глубоких помещениях, и выбрались из Нор уже во время моей схватки с главой отделения Хулой. Это и позволило им бездействовать. Затем Руон с удивительным для его возраста хладнокровием прошелся по всем, кого обезвредил Мор, говоря, кто достоин жизни, а кого уже ждет вечность. Причем честь отправить их к духу спирали взял на себя сам Руон. Он методично ходил и перерезал глотки своим мучителям. «Друг, правильно ли мы делаем, позволяя ему это?» — обеспокоился Мор, видя эту сцену. «Это его право», — ответил я другу. «Не нам решать за него». «По мне это неправильно, он же еще ребенок». Я промолчал. Какой-то части меня это тоже не нравилось. Но, с другой стороны, я, как никто другой, понимал, что есть вещи, которые нужно сделать самому. Эти люди лишили его детства, обычной жизни, будущего. И кто я такой, чтобы забирать его право отомстить? Когда мы закончили с расправой, то занялись остальными. Пересчитали всех еще раз. Выходило 23 воина которые добровольно перешли на нашу сторону. Возрастом они были различны. Самому старшему было примерно как Мие, а младшему примерно как Руону. Но это были исполнители, как называли их старшие. А было еще сырье, те, кто только проходил отбор. И это были дети в возрасте от 5 до десяти лет. Когда я спустился в камеры, где их держали словно диких зверей и отсеивали слабых, Те испуганно жались к стенам и прятались в норах. Некоторых чуть ли не силой приходилось поднимать наверх. Руон попутно рассказывал, как проходил отбор. Например, каждый день вниз спускали корзину с едой, но так, чтобы каждый день еды становилось все меньше. В конце концов, дети сами начинали отсеивать слабых, не давая им есть. И от этих историй я пожалел, что не могу прикончить лидеров этой секты дважды. Детей, что еще не стали частью секты, оказалось много, больше тридцати, все грязные, чумазые и немного дикие. «Присматривайте за ними», — приказал я их старшим товарищам, а сам занялся тем, что обычно делает победитель, грабежом. В первую очередь нашел отрезанную руку главы отделения секты. Как подсказывал опыт, лидеры при себе обычно хранят очень много ценного. Так оно и оказалось. Первое, что бросилось в глаза при изучении кольца – деньги. Денег у главы отделения было даже больше, чем у меня – порядка восьми миллионов спиров. И помимо этого – целая куча демонической алхимии, но ни одной кровавой. Меня также заинтересовали бумаги с переписками, но их изучение я оставил на потом. И в кольце хулы было главное – те самые личинки, что обеспечивали безоговорочную преданность секте. Я специально вытащил из кольца одну и внимательно изучил. Странные твари, выглядящие как черви со множеством отростков. Первой мыслью было уничтожить их, но, немного поразмыслив над этим, решил, что лучше сохранить, так, на всякий случай. Я не собирался использовать их на ком-то из своих, а вот на врагах можно было бы попробовать найти себе шпиона таким образом и отправить его в стан врага, будучи уверенным, что он будет преданным. Оставим на будущее. А вот с ядами — проблема. В кольце у этой женщины не было специальной секции под них. Все, что я смог заметить, — это странные бутыльки вместе с алхимией. Но еще предстояло разобраться, что из этого что. Придется положиться на юл, или, может, кто из лояльных сектантов, бывших сектантов, знает, как выглядит нужный. Но это, опять же, потом. Как я понял, пока что без лидера они могут сами принимать решения и что-то делать. Роан, правда, предупредил, что это долго не продлится. Каждый из подчиненных получал раз в несколько месяцев по капле какой-то жидкости, что успокаивало личинку и не давало ей разорвать сердце. Если кто-то из исполнителей сбежит, то долго он все равно не проживет. А яд, способный убить личинку, был хорошо охраняемой тайной секты. Еще среди вещей было очень много разного личного хлама, но от него пришлось избавиться за ненадобностью. Вот, например, что мне делать с двумя десятками париков? Или целой коллекцией стихов? Пока разгребал содержимое кольца, мне принесли новые. Специально дал поручение собрать все пространственные кольца убитых, что бывшие исполнители сделали довольно быстро. Они вообще исполняли мои поручения с поразительной покорностью, видимо, из-за того, что привыкли так поступать в прошлом. Напоследок прошелся непосредственно по убежищу, уделив особое внимание комнате, в которой жила глава отделения. Возможно, она не все хранила при себе, и у нее где-то был тайник, но даже если так, найти его не сумел. Наружу поднимались мы через верх, так как, не странно, было проще, чем через тоннели и коридоры. Если один из детей оступится и нажмёт на нажимную плиту с ловушками, то будет плохо. Так что через верх, пусть и дольше, но проще. Путь обратно занял гораздо меньше времени, чем туда, несмотря на сильное пополнение. А причина у этого была довольно проста — бескрайний лес. Я довольно быстро нашел в километре от логова секты один из проходов с помощью маяка, а дальше артефакт привел нас к Гаруду. Руон и остальные ребята сильно впечатлились подобному трюку, и лишь самый старший из исполнителей, паренек по имени Зарис, сказал, что ему доводилось слышать о таком от старших, но лично через лес не ходил. И по прибытии я сразу заметил одну странность. Проход в Гаруд переместился. От того переулка, который и вел в него, не осталось и следа из-за пожара, и теперь вход находился в паре сотен метров от того места, в лесу между деревьями. Это наводило на довольно интересное размышление, например, о том, что проходы не хаотичны, и им нужны своеобразные точки привязки. Они не могут существовать на равнине без достаточно крупных объектов. Вопрос «почему?» Ответа пока не было жаль что я практически ничего не помню о бесконечном лесе из книг библиотеки рамуила с нынешней силой я бы возможно даже рискнул пробраться во дворец в радархарте но не после того как сбежал оттуда продемонстрировав возможности браслета будь проклят безумный демон сотни звезд но какая то часть меня все еще желала нашей встречи чтобы закончить схватку судя по первой реакции Гарона даже и не думала, что у нас будет такое большое пополнение. И ведь это при том, что Руон говорил о еще сорока воинах, что готовы вернуться к жизни. Как бы такими темпами мы не остались в меньшинстве на собственной земле. В глазах воительницы это так и читалось. Ей очень не нравилась идея привечать у себя такое количество сектантов, пусть и ставших рабами. Но стоило ей увидеть детей как вернулось все то, что я видел во время первой встречи с ней. Она тут же взяла их в оборот и вместе с доверенными людьми занялась приведением их в порядок. Мия же взяла на себя обязанности разместить остальных, попутно сообщив, «Найт, к нам пришел человек из Союза Нищих», сообщила сестра, слегка ошарашив меня. «Не Мару, как я понимаю?» «Нет», — ухмыльнулась она, «это вообще красавчик». Я такого впервые вижу». И действительно, в гостевой, вернее, в том, что было неким подобием гостевой, учитывая, какой бардак устроила секта несокрушимого алмазного солнца, обнаружился человек. Там, сидя на полу, перед маленьким столиком, который непонятно откуда взялся, сидел молодой Айрван. И мне сразу стало понятно, почему Мия назвала его красавчиком. Высокий, статный, с идеальными по эрванским меркам чертами лица и длинными шелковистыми волосами, которым позавидовала бы любая девушка. Но если Мия считала это привлекательным, то я, смотря на него, вспоминал юна юнофен Харифа, который тоже был таким. Весь идеальный, а на деле гниль гнильем. При моем появлении гость поставил на столик пиалу с чаем и сдержанно улыбнулся после чего поднялся и также сдержанно поприветствовал по-воински. «Господин Арден Контор, как я полагаю?» «Верно. А вы?» «Эвен свари, представился Айрван, выпрямляясь. «Меня прислал король для содействия вам». «Для содействия в чем?» «Во всем. Можете считать меня вашим временным советником». «Шпион, значит», — хмыкнул я, раздумывая, выпнуть его отсюда или оставить. Король послал за мной шпионить. Шпионить — немного не то слово. Присматривать — более подходящее. Ты даже не скрываешь, — осклабился я. А есть смысл. Я не принадлежу вашему клану и верен союзу, так что то, что я буду докладывать лично королю, очевидно. И зачем же мне соглашаться на это? Потому что я могу помочь вам находить других шпионов собирать информацию нашей агентурной сети и давать сводки о том, что задумал противник. В конце концов, вы ведь собираетесь воевать с сектой несокрушимого алмазного солнца, я прав? Это не мы собираемся воевать с ней, а они с нами. Лично я понятия не имею, нигде находится эта самая секта, ни нисколько в ней человек. И я легко могу убрать эти пробелы в ваших знаниях, если согласитесь взять меня на службу». Мне все это не нравилось и очень напоминало ту сделку с Мару. Только вот Мару в конечном итоге, выбирая между мной и Союзом, выбрала меня, за что и поплатилась. А этот парень вряд ли пойдет на такое. Но, с другой стороны, он прав. Сейчас мы в состоянии войны с сектой несокрушимого алмазного солнца, а я слеп и глух. Нужны информаторы, сведения и четкое понимание вражеских сил. «Самостоятельно я этого не получу». «Возможно, я соглашусь, но вначале ответь мне на один вопрос». «Какой же?» «Сможешь найти мне наемников?» «Мне нужны достаточно сильные воины, но вместе с тем верные. По крайней мере те, кто если возьмется за контракт, то исполнит его, даже если враг предложит больше». «Наемники, заботящиеся о репутации». Эвиан задумался. Или изобразил задумчивость. Тут не поймешь. Да, это возможно. Есть несколько подобных группировок на примете, но не в этой провинции. Сколько это займет? Сложно сказать. Связаться с ними я смогу уже сегодня, но вот на то, чтобы они прибыли, потребуется время. А если через бескрайний лес? Парень вначале удивился, а затем снисходительно улыбнулся. «Вижу, что король показывал вам свои тайные тропы, но, к сожалению, для всех нас подобные артефакты не такие уж распространенные. Я общался со множеством людей за те два десятка лет, что служу Союзу, но людей, способных ходить через бескрайний лес, я видел лишь стольких». И с этими словами поднял руку, растопыривая пальцы. «Пятерых? За двадцать лет?» «При всем уважении к вам!» Но король лично вряд ли станет сопровождать этих наемников суда. они сами не обладают таким артефактом. Я сам могу использовать бескрайний лес, не стал скрывать я. Это вообще очень быстро перестает быть тайной, ведь я провел им сюда и людей Гарроны, и детей из секты красного таящегося жука. Если этот тип тут задержится, то и сам об этом узнает очень быстро, поэтому и не видел необходимости делать из этого секрет. «У вас есть артефакт, позволяющий ходить через бескрайний лес?» Мужчина выглядел удивленным, если не сказать более. «Есть, и не один». «Откуда?» — он подался вперед, явно заинтересовавшись, но я лишь снисходительно улыбнулся и покачал головой. «Пока что я не собираюсь выдать тайну того, что их сделал я сам. А так ли это важно? Но я готов пойти с вами на сделку». «Сделку?» «Внимательно слушаю. Я могу передать Союзу один из этих артефактов. Учитывая специфику вашей работы, он не будет лишним, я прав?» «Безусловно. Но вопрос, что вы хотите взамен?» «Карты. Карты бескрайнего леса, которыми владеет ваша организация. К сожалению, подобные переговоры вне моей компетенции, но я поговорю об этом с королем». Думаю, что он будет заинтересован. Замечательно, — улыбнулся я, удовлетворенный ответом. Но наша деловая беседа оказалась прервана, потому что в помещение вбежала Лей. Увидев гостя, она не стала обращаться ко мне неофициально, а поприветствовала, как должно было. — Глава! — уперла она кулак в ладонь. — Прошу прощения, что прерываю встречу, но кое-что случилось. — Прошу прощения. Извинился я перед Эвианом и прошел с Лей в соседнюю комнату. Что такое? К нам пришли люди из секты Несокрушимого Алмазного Солнца. Очередная атака? Нет, они... Девушка слегка замялась. Они парламентеры. И это что-то вроде дипломатической миссии. Они принесли послание от Варга. Кажется, он хочет совершить к нам официальный визит.